А поэтому Баранов не мог запретить Владимиру Галактионовичу выехать в уезд, не имея на то законных поводов. Закончил он свое послание министру словами, что писатель также опасен, как в последние годы Федор Достоевский. Вражду Познанского Короленко надо объяснить не опасностью Владимира Галактионовича, а остротой сарказмов относящийся не до правительства, а до самого генерала. Вскоре Познанский узнал о таком ответе Баранова на письмо дурного. Он вызвал своего помощника по разыскной части и сказал, «За нашего поднадзорного Короленко заступился сам губернатор. Однако это не должно отразиться на наблюдении за ним. Докладывайте мне о результатах надзора, за этим хитрым писакой каждую неделю. В начале ноября 1892 года Нижегородское жандармское управление просмотрело отъезд писателя в Москву, и охранное отделение в столице не было уведомлено об этом. О нахождении Короленко в столице читатель узнает из секретной переписки начальника Московского охранного отделения жандармского подполковника Бердяева. Короленко в поле зрения Московского охранного отделения. В начале ноября 1892 года Вердяев получил агентурные сведения о том, что для октябрьской книжки журнала «Русская мысль» Короленко привез в Москву статью о холере под названием «По России», которая по цензурным соображениям не могла быть опубликована в журнале. Однако писатель Виктор Гольцев принял эту статью и передал ее в гранках, в кружок революционеров, выразив желание издать нелегально. 7 ноября Бердяев доложил об этом в шифрованной телеграммой в департамент полиции и просил учредить за студентом Горного института Александром Мехковым, ввиду его сношения с писателем, тщательное наблюдение. Из департамента полиции был сделан запрос Бердяеву, на который он ответил, что либералы желают издать нелегальную статью Короленко о холере. Мехков должен получить статью от Владимира Галактионовича и берется передать ее в одну из типографий, печатавшую предыдущие прокламации. Санкт-Петербургским охранным отделением За Мягковым было установлено скрытое наружное наблюдение. Короленко на приеме у директора департамента полиции. 9 ноября 1892 года Короленко прибыл в Санкт-Петербург. Бердяев заблаговременно Поставил об этом в известность Санкт-Петербургское охранное отделение. К своему удивлению, филеры довели наблюдаемого до департамента полиции. Владимир Галактионович был принят директором департамента полиции Петром Николаевичем Дурново, однофамильцем министра внутренних дел Иваном Николаевичем Дурново по вопросу ходатайства о возможности проживания в Москве. Петр Николаевич внимательно выслушал просьбу Короленко и пообещал рассмотреть ее. «Если не встретится препятствий, то ваша просьба, господин Короленко, будет удовлетворена», сказал Дурново, который имел положительное мнение о публицистике Владимира Галактионовича и считал, что Обострять отношения с известным писателем не стоит. А наоборот, при умелой постановке негласного полицейского надзора можно получать необходимую информацию. Мне известно, что строк моего...